«Потому что он был в полянах, а там...» «А там деревня, большая деревня». «Пошли, купим карту, если здесь их можно найти». «Карту?» — нахмурил Саврон. «Да, я хочу знать, что есть вокруг нас». «Ну, думаю, ты едва ли найдешь здесь что-то больше, чем не Руда и все севернее, а нам туда не добраться. Может, хотя бы кто-то справочник сделал». «Да кто его делать будет?» Я понимаю, что ты не от мира сего, но справочник, путеводитель по прибрежным деревням, смешно. Нет, правда, насупился я, разве не существует такого? Не думаю, Аврон уже не посмеивался, но понимаю, что тебе бы это пригодилось, конечно. Так, едой мы затарились, у нас есть еще что-то, что мы должны купить. Кузнеца, кровать отшельнику и карту. Складно, говоришь, ухмыльнулся Аврон.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 Я слишком сильно загрузил его мыслями, которые терзали мой мозг уже несколько дней. Как я вообще могу думать о названии для деревни, когда смотрю вперед? Настолько вперед, что, быть может, и жизни моей не хватит. Но, чтобы не тратить времени впустую, я попросил у смотрителя на рынке лист бумаги, уточнил, где находится доска объявлений. — Столб ты имел в виду? — спросил смотритель.